Кроме того, никто никогда не видел, чтобы книги для солдат и офицеров действительно подписывал сам писатель. Он никогда не спускался к ним на первый этаж. А Мария, как известно, могла копировать подпись мужа и часто по его просьбе до войны подписывал документы и письма. Дома в Нюрхольме Гамсон чувствовал себя старым и ненужным. Он с трудом выносил присутствие жены и думал, что ей нужны только его деньги а потому в 1941 году передал ей право распоряжаться усадьбой. Он отдал Марии треть от своих гонораров, что было громадными деньгами в то время. Книги гамсона выходили очень большими тиражами в Германии. Например, в 1936 году Виктория была продана тиражом в 95 тысяч экземпляров. Но вскоре, как вспоминает Сигарет Стрей, он почувствовал себя совсем заброшенным и ненужным. Его удручало, что к нему совершенно перестали обращаться за советами или просто с вопросами на какие бы то ни было темы, в том числе и личные. И потому в 1943 году Гамсон вернулся к управлению Нёрхольмом. Он и Мария во многом похожи, в том числе в силе характеров, в идеями и в желании причинить боль друг другу. Они оба поддерживали Германию и режим, существовавший в ней, но Гамсон никогда не принимал участия в политических действиях. Он хоть и разделял идеи нацистской партии, не счел нужно вступить в нее. Он всегда держался в стороне от большинства. А вот Мария была человеком дела. Она стала членом партии, куда затем вступили и Туре, Сарилден, Она не только ездила с выступлениями, но и принимала активное участие в работе партии и местной ячейки Вейди. В своей книге воспоминаний Мария с явным удовольствием пишет о том времени и о своей роли Примы, в которой заменила на сцене старого мужа. Гамсону Мария старалась сообщать лишь то, что считала нужным. О многом, в частности о некоторых своих поездках, она предпочитала умалчивать, поэтому писатель был в курсе далеко не всех ее дел. Хотя, когда после войны его судили, большинство норвежцев просто не могли в это поверить, как не могут поверить в это многие и в наши дни. 6 апреля 1942 года у писателя случился первый легкий инсульт. Его положили в больницу в Гримстаде, однако вскоре он поправился и все же последствия не заставили себя ждать. Стали дрожать руки, и некоторое время была затруднена речь. Затем обнаружилось воспаление легких. Но сильный организм справился с болезнями, и Гамсон вновь обрел рабочую форму. В это время в Норвегии как раз начались смертные казни, и гамсуну как кумиру нации, настоящему патриарху и последней надежде, стали обращаться обезумевшие от горя родители приговоренных. Гамсун в годы войны неоднократно обращался к немецким властям, прося о помиловании людей. Он просил за своих друзей Харльда Грига и Сигарет Стрей, за Макса Тау и профессора Фрэнсиса Буля, из-за совершенно незнакомых ему людей, но очень редко, когда ему удавалось добиться отмены приговора. Годы войны были тяжелыми для Гамсона. Он видел, что его страна страдает, и страдал сам, в том числе и по личным причинам. Брак его дочери Элинор распался практически сразу после свадьбы. Немалую роль тут сыграло ее пристрастие к алкоголю. Муж Элинор отправил ее в лечебницу и оформил развод. Мария Гамсон, бывая в Германии, постоянно пыталась помочь дочери, помещая ее в клинике то в Мюнхене, то в Баден-Бадене. Наконец, на семейном совете решено было забрать элинор домой, в Нюрхольм. Для этого в мае 1943 года Кнут и Мария летят в Берлин. Одновременно они планируют встретиться с Геббельсом, который приглашал к себе Гамсона еще в 1941 году. Об этом визите остались воспоминания Геббельса, его дневниковая запись. Я был потрясен встречей. Когда Гамсон увидел меня, у него на глазах выступили слезы, и он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. Передо мной сидел 84-летний аристократ с удивительным лицом. Мудрость была начертана на его высоком челе. Но говорить с ним было чрезвычайно трудно, потому что он так глух, что не слышит ни единого слова. И его супруга должна была переводить все, что я говорил по-немецки, на норвежской. «В моих глазах Гамсон — олицетворение настоящего писателя, и мы должны быть счастливы, что живем в одно время с ним».